Жизнь. Помойка. Сухие полицейские сводки, как правило, скрывают блик подробности раскрытия преступлений, ссылаясь на тайну следствия. Что обидно. Ведь публике всегда интересен не конечный результат, а сам процесс. Но согласитесь, никто бы не признал коナン Дойла классиком, если бы он в первой же главе дал расклад, что собаку Баскервилли дрессирует сосед-ботаник. Да что там классиком, никто бы и печатать не стал. Один аморальный тип из хулиганских побуждений засадил ножом своему соседу по лестничной площадке, по пьяной лавочке, а не из-за наследства. Сосед, слава богу, оказался крепким малым, выжил и дал правдивые показания, а не варил всё на неизвестных в парке. Хулигана задержали, он чистосердечно покаялся, пояснив, что нож, как ненужную улику, выбросил в помойку возле дома. Помойку ещё не вывезли, и был шанс отыскать орудие преступления. Лишние доказательства на суде не помешают, ибо у большинства обвиняемых после разговора с адвокатом резко меняется позиция. Руководство районного управления милиции решило показать пример личному составу и заодно попасть в сводку. Искать нож выехали сам начальник уголовного розыска, начальник убийственного отдела и старший оперуполномоченный. Люди в милиционных кругах далеко не последние. Объемный контейнер с мусором оказался заваленным до верха, а нож, судя по всему, покоялся на дне. Но ничего не попишешь. Взялся за гуж. старший опер как младший по званию полез внутрь контейнера руководство разгребало отходы оставшиеся снаружи и вооружившись палками картинка радовала нестандартностью солидные люди в костюмах и галстуках сосредоточенно копошились в чреве мусорного бочка тщательно сортируя мусор ладно бы бомжи или синяки это в порядке вещей Но господа, приехавшие на форде, выгуливающая спаниеля гражданка недвусмысленно высказалась по этому поводу: "Совсем народ докатился, шли бы лучше дворы мести или кирпич класть". Народ никак не отреагировал, настойчиво продолжая работу. Через пару часов интенсивных поисков, когда большая часть мусора находилась на земле, нож был найден. Большой, с деревянной ручкой. И тут руководство вспомнила, что забыла уточнить у супостата, как выглядела орудие преступления. Мобильников в те нелёгкие времена ещё не было, только пейджеры беспантовые. Хорошо, что рядом с помойкой находился опорный пункт охраны порядка, где сидел участковый инспектор. Всей поисковой бригадой отправились к нему, позвонить в изолятор и уточнить приметы ножа. Супостат пояснил, что ударил соседа маленьким ножиком с пластиковой ручкой. Стали быть поиски оказались напрасными. Находка летит в мусорную корзину участкового, а посрамлённое руководство ни с чем возвращается в райуправление. На следующий день на допросе задержанный заявляет, что, кажется, он ошибся и действительно нанёс удар большим ножом с деревянной ручкой. Опер, уполномоченный, тут же звонит участковому и просит вытащить из корзины вещественные доказательства. Ответ последнего валит с ног. Так я корзину утром вытряхнул. Куда? Обратно в помойку. К начальству, дабы не ударить лицом в грязь перед подчинёнными и всё-таки попасть в сводку, вновь приходится ехать к знакомому контейнеру и начать всё по новой. Сложно сказать, что подумала гражданка со спаниелем, опять заставшая людей в костюмах возле бочка. Не исключено и следующее. Зря я людей стежу. Может, всё же неплохой бизнес ценности в помойках искать. Судя по их костюмам, очень даже доходный. В сухой милицейской сводке вышеописанное уместилось всего в три слова: орудие преступления изъято. Никакого романтизма.